С 18 по 23. Иконы новгородского письма. Новгородская иконопись достигла высшего развития в 15 столетии. Выросши из византийской, она выработала удивительно чистые формы, строгой простой стиль – Позы святых их группировка полны ритмического движения, изящных линий. В иных иконах композиция вносит черты русской действительности. Лица русского типа, изображения церквей, взяты с натуры. 18. -е. Молящиеся новгородцы. 1367 год. Новгород. Епархиальный музей. Девятнадцатая. Икона с изображением битвы новгородцев с уздальцами в память чудотворной помощи, оказанной Божией Матерью Новгороду в битве 1169 года, конца XIV века там же. Двадцатая. Вход Господен в Иерусалим, Москва, собрание остроухова Двадцать первая. Омовение ног там же 22 снятие со креста там же 23 «Тайное вечере» киев собрание ханенко 24 икона святая троица работы андрея рублева троицкой лавры андрей рублев иконописец умер около 1424 1430-го годов. Это наш русский Фрабиато Анджелико, к тому же его современник, 1387-1455 годы. С ним у него много общего по силе чувств и теплоте, какое оба вкладывали в свою кисть». От святых Рублева веет истинно божественным. Это действительно существа одухотворенные, полные нежного чувства и поэтического настроения. Далекие от мира земного, они витают мыслями в небесных сферах и умиляются душевной чистотой. Рублеву приписываются также фрески в Успенском соборе во Владимире.